Глава двадцать первая. Растянувшись на больничной койке, я смотрел в потолок. В теле чувствовалась слабость, однако капельницы с минеральными и витаминными комплексами помогали быстро вернуть силы, так что я не переживал по этому поводу. Я размышлял о первой волне бесконечного прорыва. Здорово, что мы смогли ее преодолеть. Здорово, что наш синдикат не понес потерь. Здорово, что решился вопрос с золотыми змеями, пусть и довольно мрачным образом. Все это хорошо, но грай меня дерри, какой же напряжённый получился бой. Я видел лишь один его участок. Серьёзные бои шли сразу в нескольких точках на отгороженной территории, а мелких боёв вообще было не счесть. Страшно представить, что нас ждёт, когда начнётся сам бесконечный прорыв. Ведь если даже 1 грамм бедствия принёс столько смертей, что будет, когда в наш мир их прорвётся несколько? А если придёт тот, кто стоит выше? Поморщившись, я прикрыл глаза. Стас, я любила тебя, а ты, ты тварь, чтоб ты сдох. Вновь зазвучал в голове знакомый голос. Прости, Настя, пробормотал я, сжав левую руку в кулак. Да, голос принадлежал именно ей, моей бывшей девушке, с которой я в своё время расстался и которую пожрали граймы, пришедшие в наш мир из-за того, что богряные фсы злопотребляли силой синего кольца. Если верить чужим словам, то в тот раз Настя не сама призвала в наш мир Грайма, пик негатива, но её эмоции привлекли Грайма, который уже летал по близости. Я старался не вспоминать тот день, точнее, сделал выводы и приложил все усилия, чтобы в будущем из-за меня, пусть даже я виноват и в этом косвенно, подобного не происходило. И вот мне напомнили: без сомнений, я побывал в мире Граймов, когда коса Джека застряла в голове Грайма бедствия. монстр рванул в родные пенаты, потащив меня за собой. Подобные случаи происходили и раньше. Хотя мир Граймов никто из вайлордов учёных точно не описывал, но свидетельства путешественников вроде меня в своих трудах приводили. Я же когда-то читал их, что и из-за того помню. Хм. Да в том-то и дело, что полезных сведений немало. Чема, боль, голоса, ровно то же самое о мире Граймов могу рассказать и я сам. Мне ещё повезло, что я задержался там лишь на несколько секунд. Этот мир не приспособлен для людей. Работь я там дольше абсолютно точно умер бы. А теперь вот лишь слышу её голос, плотно засевший в моей голове. Что происходит с людьми, проглоченными граймами? Их души и тела растворяются внутри граймов. Вот и всё. Есть ещё теория, что души граймы переваривают сами, а энергию от тел передают в родному миру, за счёт чего он и живёт. Есть еще одна теория, весьма мрачная, и... Мои размышления прервал звук открывающейся двери. В палату заглянула улыбающаяся Марина Сергеевна Фролова. Глядя на нее, каждый раз думаю, как же повезло Добрин им, что ведущий врач их клиники еще и Вайлорд с редким лечебным амулетом. «Приветствую, Стас. Зачастил ты к нам?» — проговорила она, подходя к моей койке. «Сам не рад. Без обид, Марина Сергеевна. Врачи у вас прекрасные и сервис хороший». Но я бы предпочёл иной отдых. Да какие же тут обеды, усмехнулась она. Женщина провела мне беглый осмотр, проверила реакцию глаз, нервных окончаний, послушала дыхание и сердце. В общем-то, ты здоров, изрекла она. Только истощён. Сейчас тебе поставят ещё одну капельницу. А дальше можешь остаться у нас до завтра. Но, в общем-то, если за тобой вечером приедут, я тебя выпишу. Отдыхать можешь и дома. Да и отдых в домашней обстановке будет гораздо эффективнее больничного. Спасибо большое, кивнул я. Вскоре после её ухода пришла знакомая мне медсестра. Я запомнил её в прошлое своё посещение клиники, когда она отказалась от подкупающего подарка наты. Проведя незамысловатые махинации с капельницей, женщина уточнила, беспокоит ли меня что-нибудь, и оставила меня в гордом одиночестве. Я снова заснул, И снова, как на эхо, услышал полный боли голос Насти. Сердце леденело, но я не мог понять, холодно ли мне или наоборот очень жарко. Хотелось кричать, но рта будто не было, и острая боль пронзила правую руку. Как сквозь пелену я слышал другой знакомый женский голос: "Очнитесь, проснитесь, Станислав Георгиевич". Резко распахнув глаза, я увидел лицо медсестры. "А? Что произошло?" выпалил я. "Станислав Георгиевич, с вами всё хорошо". «Эммм». Я прислушался к собственному телу. «В порядке я?» «Фух». Выдохнув, она выпрямилась и произнесла. «Вы кричали во сне и метались по кровати? Это очень опасно, когда у вас игла от капельницы в вене». «Понял». Задумчиво протянул я и натужно улыбнулся. «Простите, кошмар приснился. Я сообщу об этом Марине Сергеевне. Думаю, вам нужно успокоительное». «Э, нет, спасибо», — запротестовал я. «Со мной все хорошо». Правда. Давайте без успокоительных. Минцстра посмотрела на меня оценивающим взглядом, а затем, забрав с собой стойку капельницы, удалилась. Как пить дать, не послушала моих прочитаний. Я оказался прав. Через 10 минут в палату вошла Фролова. За это время я успел размять мышцы и суставы, а заодно и привести себя в порядок в санузле. Фролова вновь провела осмотр, а затем я несколько минут убеждал её, что со мной всё хорошо. А кошмары от переутомления не такая уж и большая редкость. В конечном итоге женщина согласилась с моими доводами, но я подумал, что она не в курсе о моём путешествии в мир Граймов, хотя свидетелей было достаточно. И вновь я остался в палате один. Перед уходом Фролова сообщила, что позже вольёт в меня ещё одну капельницу, контрольную, так сказать. Наконец-то я смог немного расслабиться и связаться с товарищами. Отписал всем, что со мной всё хорошо. Поговорил со Светой, которая перезвонила сразу же, как получила сообщение, и выслушал от сестры, какой я неосторожный болван, совершенно не заботящийся о своём здоровье и чувствах близких. Когда я только-только положил трубку, в дверь постучали. Странно, врачи обычно заходят без стука. Посетитель, но и Стив, с кем я переписывался, никто не собирался прямо сейчас ко мне прийти. "Входите", подобравшись, произнёс я. Каково же было моё удивление. Когда я увидел моложавую улыбающуюся женщину с светлыми волосами, собранными в сложную причёску на макушке. Одета она была в бежевый юбочный костюм, очерчивающий фигуру. С своим обольстительным видом эта женщина могла бы покорить многих мужчин, но не меня. Я знал, сколько ей лет, ведь её внучка всего лишь на 2 года младше меня. Софья Петровна, какой неожиданный сюрприз! Приподнявшись с кровати, я обозначил поклон. Стас, рада тебя видеть. От улыбки этой женщины как будто исходило ощутимое тепло. Как ты себя чувствуешь? Стараниями ваших рукчей превосходно, кривнул я, жестом приглашая её присесть за стол, что бабушка Вита и сделала. Я сел рядом. И всё же ты сам большой молодец, серьёзно произнесла одобрена. Если бы не твоя воля к жизни, так быстро ты бы не восстановился, особенно учитывая, что ты сражался с граймом кошмаром, граймом бедствием. Да еще и побывал в их мире. О, а вот она знает. На эти слова добриной я лишь с серьезным видом кивнул. В дверь постучали, и на пороге показалась все та же медсестра. На этот раз она держала в руках поднос с чайничком, чашками, пряниками и конфетами. — Ты же не откажешь старой женщине в компании? — спросила Софья Петровна. — Ну какая же вы старая? — я изобразил удивление. — Если бы я не знал, кем вы приходитесь, Витя, подумал бы, что ее старшая сестра... Охо-хо, ох, прикрыв рот ладошкой, рассмеялась она. Дамский угодник. Неудивительно, что некоторые юные девочки от тебя безума. За чаем мы беседовали о всякой ерунде: о погоде, о том, что летом нет спектаклей в театрах и операх, о чего порой бывает скучно, о том, что можно было бы отдохнуть на море. До да дел хватает, при том, а самих дел ни слова, как и о других добринах. Зато меня поздравили с созданием синдиката. и пожелали дальнейших успехов. Однако я прекрасно понимал, что не просто попечей приехала эта занятая женщина, и мне было очень интересно, что же ей от меня нужно и почему вообще именно она, а не Вита, например, с которой у меня сложились хорошие отношения. Что там задумал дом в ряд добриных, который явно меня недолюбливает. Когда с чаем было покончено, я первым делом поднял не самую приятную тему. Позвольте поинтересоваться, как здоровье у Ивана Алексеевича? Женщина тяжело вздохнула и посмотрела на стену, на которой висела картина с изображением деревянного домика. Всё также, произнесла она, спустя секунд 5. В себя он так и не приходил, до сих пор спит в сном вайлорда. Хоть врачи и говорят, что его тело практически восстановилось, неизвестно, когда он начнётся. Если с телом всё в порядке, значит, скоро откроет глаза, подбодрил я. Она грустно улыбнулась. Да уж, с нетерпением жду этого благостного момента. Льва нужен всем нам, без него клан будто бы и не клан добриных вовсе. А что насчёт Ильиль Львовича, как он вернулся с отдыха? Покачала она головой. Вроде бы выглядит немного лучше, но всё равно тень себя самого. Он удалился от клана, поселившись с семьёй в Добрейке. В этой деревушке, насколько я знал, живут некоторые работники добриных. и члены дальних ветвей вайлордских родов. Одним словом, не лучшее место для наследника клана. «Я пробовала с ним поговорить, достучаться до него», продолжала делиться на болевшем женщина, «но ему будто бы все равно. Потеря Алексея больно ударила по всем нам, но по Илюше больнее всех». Женщина замолчала. Вспоминая сейчас мужа и старшего сына, она будто бы мгновенно постарела лет на двадцать. «Эх», — выдохнула она, — Если бы кто-нибудь из них сейчас управлял кланом, то об этой идиотской свадьбе и речи бы не было. О какой свадьбе? Не понимаешь, испросил я. Она подняла на меня взгляд и секунд 10 пристально смотрела мне в глаза. Ты правда не знаешь? уточнила вдруг женщина. Я отрицательно покачал головой. Хм, везёт тебе, проговорила Добрина, а затем огоршила меня новостью. Завтра Вита выйдет замуж за Кирилла. Какого Кирилла? не понял я. Но мгновенно припомнив всё, что мне было известно о клане Добрыных, округлил глаза. "Кирила Добрина?" именно, в очередной раз вздохнула женщина. "Немыслимо, чтобы в наше время члены нашего клана, да что там, члены моей семьи выходили замуж по принуждению. Но она девочка очень упёртая. Ей вбили в голову, что эта свадьба сейчас необходима клану, что она укрепит связи и..." Софья Петровна раздражённо махнула рукой. "Ну", нахмурившись, протянул я Даже чувствуется логика в этих словах. Отвернувшись, я задумчиво уставился в прикрытое тюлем окно. Две ветви правящего рода объединятся, пройдёт мальчика. Если повезёт, он унаследует лучшее от генов добриных и будет сильным вайлордом, а вместе с тем и лидером. Но один вопрос. Резко обернулся я и увидел гневное лицо женщины. "Ам, что такое? Ты считаешь эту свадьбу логичной?" прорычала она. "Да. — спокойно ответил я. — Но я не принимаю такую логику. Так что прошу вас, успокойтесь. Одно дело — холодная логика, другое — человеческие чувства. — Поняла. — выдохнула она и быстро пришла в себя. — Так что ты хотел спросить? — Могу я быть откровенным? — Да. — Ну что ж, понятно, что ваш дум Верат захватил власть. Понятно, что он хочет официально поставить во главе клана Кирилла и управлять им. — Непонятно другое. Что они собираются делать? Когда официальный глава клана начнётся, Софья Петровна скривилась и сухо проговорила: "Не знаю. Не хочу об этом думать, но в голову приходит лишь одна мысль. ШД заместо главы. Пока Лео воспит, Дом Вират укрепляет свои позиции. Если так продолжится и дальше, к моменту, когда он проснётся, у Леона не добудет необходимое количество голосов для объявления этого ШД, а не братер. Такое иногда случается". Эх, если бы Илюша взял в трудное время власть в свои руки, в который раз за наш разговор женщина обречённо покачала головой. Я же задумался, почему она пришла именно ко мне с этой проблемой. Послушайте, Софья Петровна. Я правильно вас понял, вы хотели бы, чтобы я каким-то образом не допустил свадьбу Виты и Кирилла. Да, решительно ответила она. И не каким-то образом, а старым добрым способом, по исчезновением невесты. Пригласительные на свадьбу для тебя у меня есть. Погодите. Я поднял обе руки и изумлённо замотал головой. В нашей стране посещение игра, дань традициям, не более того. Никакого влияния на процесс бракосочетания оно не оказывает. Только сейчас, с тех пор, как началась серьёзная часть нашего разговора, Добрина улыбнулась. И улыбка эта была одновременно и тёплой, и хитрой. Ты прав, не влияет, бодро проговорила она. ведь воруют, когда люди уже поженились, а ты своруй до, до того, как она ответит ему «да». Будь уверен, в виду поразят твои действия, а если ты под влиянием момента еще и попросишь ей не выходить замуж, напомнив ей, что добрен и свободен от пережитков старых традиций, я уверен, она одумается. — А я вот, нет, — пробормотал я, поднявшись со стула, я взял с тумбочки бутылку воды и наполнил два чистых стакана. погоняв воду в своём стакане, будто она была вином или виски, я смочил горло. Разумеется, обмануть самого себя не получилось. Вода не помогла толком расслабиться. Почему ты не уверен, спросила женщина. Потому что раз уж вы её не убедили, с чего бы это получится у меня, приподнял я бровь. Вита очень привязана к клану, и от этого никуда не деться. Клан для неё важнее себя самой. Тут ты прав. И только глава клана может приказать ей быть счастливой. Но, Стас, мне некому обратиться, кроме как к тебе. Ты наша последняя надежда. Ваша, зацепился я за множественное число. Конечно же, я не одна, кто выступает против этой идиотской свадьбы, хмыкнула женщина. Ну, согласен. Мы поможем тебе всё провернуть и мне можно подумать, твёрдо произнёс я. Софья Петровна нахмурилась, явно ожидала другого ответа. Скажи честно, ты позволишь Вите переступить через себя и стать несчастной в браке? Прищурив сероые глаза, спросила она. Проклятие. На больное давит. Как воелорд, я хочу, чтобы люди были счастливы, и да, я банально не хочу, чтобы умница и красавица Вита досталась этому придурку. Ей вполне по силам найти себе куда более достойного мужа. Я против этой свадьбы, если вы спрашиваете моё мнение. После минуты терзаний изрёк я: Но ваш план мне кажется сомнительным. Я подумаю, что можно сделать. Давайте обменяемся номерами телефонов и будем держать связь. Отлично выглядишь, босс, хлопнул меня по плечу Дэн, когда я вышел из здания клиники Доброе здоровье. Но лучше бы тебе пореже попадать сюда, а то дважды за месяц уже становится дурной привычкой, усмехнулся Олег. Станислав Георгиевич, рад видеть вас в Добром здоровье, поклонился Хромин. После больницы меня встречала целая делегация: основатели синдиката, Миша, несколько наших вайлордов и гвардейцев, пусть в синдикатах так бойцов не называют, только в кланах, но я всё же решил использовать этот термин для бойцов не вайлордов. Все они приехали аж на пяти машинах. Чувствуется размах. Даже самой малость неловко от такого повышенного внимания к моей персоне. Рада, что тебя так быстро выписали, как-то смущённо улыбнулась Кира. Поздоровавшись со всеми, я сел на заднее сидение своей машины. Желающих ехать со мной было много, но места на всех не хватит. В результате переговоров рядом разместились Кира и Дэн. Ну а переднее сидение заняла пара моих водителей-телохранителей, Вадим и Тихон. Первым делом мы поехали на базу, где я с торжественной речью выступил перед всеми присутствующими. Большинство членов синдиката ожидали там моего возвращения. Я искренне поблагодарил людей, которые были виноваты. заслаженную работу во время прихода разведывательного войска. Ведь не только вайлорды сражались той ночью, но и гвардейцы помогали сотрудникам полиции с оцеплением, оказывали первую помощь раненым, кому требовалось. После моего выступления я вместе с основателями и Мишей направился в зал заседаний. Но перед тем, как начать совещание, заглянул в соседний кабинет, официально мой. Маленькое помещение, в котором тоже наспех сделали ремонт и поставили мебель. усев из-за стол, я быстро написал письмо. Текст сложился в моей голове ещё тогда, когда я был в больничной палате. Посредник Искланый из, из Аксон постучал в дверь как раз в тот момент, когда я перечитывал написанные строки. Я впустил его в кабинет, передал мужчине письмо и ещё раз озвучил, что нужно сделать. Появление посредника на базе не осталось незамеченным. Более того, я же сам просил Хромена пригласить его. Бос Зачем приходил посредник, по любопытствуолден, когда я занял место во главе стола в зале собраний. Остальные присутствующие на Вострелеушке любопытно было всем, особенно учитывая, что окончательное решение по Золотым Змеям мы примем только сейчас, а больше ни с кем наш синдикат через посредников ещё не общался. "Это личное", отмахнулся я, не веритя в голову, потом расскажу. "Давайте лучше приступим к делам". Дэн коротко отчитался о последствиях вторжения Граймов, затем слово взял Хромин и поведал всем присутствующим о том, как идут переговоры с золотыми змеями. «Значит, они согласны на наши первоначальные требования», — задумчиво проговорил я. «В текущей ситуации это для них лучший путь», — кивнул Хромин. «Они понесли потери в ходе войны с нами и во время битвы с Граймами. Если они сохранят полную независимость...» с большой долей вероятности станут мишенью для конкурентов. А заключив с нами союз на правах младших членов, они по факту объединятся с нами в единую организацию, при этом еще и сохранят подобие независимости. «Станут нашим сателлитом», — блеснула школьными знаниями Кира. «Договор готов», — повернулся я к Хромину. «Да, Станислав Георгиевич, я распечатал экземпляры для ознакомления. Выдайте, пожалуйста, всем». Около получаса мы читали текст мирного договора, а затем вяло его обсуждали. По факту обсуждать было нечего. Договор идеален, по крайней мере, в моем понимании. Я задумчиво посмотрел на часы. Почти восемь. Встреча у меня в полночь. «Петр Сергеевич, приглашайте Кобрина. Если в течение пары часов подпишемся, можем закончить нашу эпопею уже сегодня». Мне не терпелось поставить точку в этом глупом конфликте. получить, по сути, вассалов, а за одной материальную выгоду. Кобрин же явно хотел скорее увидеть сына. После ночного боя с граймами, пока я был в отключке, Хромин взял на себя инициативу и переговорил с обоими кобринами. Как итог, перевёл младшего в более удобную комнату, выдал ему одежду и право двух видеозвонков отцу в сутки. Делегация золотых змей прибыла через час. Чтобы не создавать лютую толкучку, в зале на подписание собрались лишь 6 человек. боссы и вице-боссы синдиката, а также первый советник Змей и наш второй советник Хромин. Официально пока что первого советника у нас нет. Станислав Георгиевич обратился ко мне Кобрин в самом начале нашей встречи. Хотел бы лично высказать вам благодарность за помощь во время прихода разведывательного войска, из-за то, что помогали мне и моему синдикату в момент предательства Банина. Он встал и протянул мне руку. Не за что, Ефим Николаевич. — ответил я на рукопожатие. — Думаю, на моем месте вы поступили бы так же. А еще я искренне надеюсь на наше дальнейшее плотное сотрудничество. С подписанием бумаг провозились минут двадцать. А затем мы с Кобриным поставили свои подписи в нужных местах и снова пожали друг другу руки. После впустили остальных основателей Малахитовых щитов и приближенных Ефима Николаевича, включая и недавнего пленника. Встреча отца и сына получилась весьма чувствительной. Кира даже слезу смахнула, а ведь ей младший Кобрин больше всех докучал. Кстати, Николай Кобрин публично извинился перед Кирой, но наша юная добрая душа его тут же простила. Чисто символически мы выпили расширенным составом за подписание мирного договора. Разного сейчас было ни к месту, никто не готовился. Однако я понимал, что стоит устроить общий банкет. Раз мы теперь в одной лодке, Ребята в наших синдикатов нужно сойтись друг с другом поближе. Кобрин разделял моё мнение и обещал организовать банкет уже послезавтра. От нашего синдиката я назначил курировать это дело Дениса, чему он очень обрадовался. Полагаю, в верхушке малахитовых счетов именно он самый большой любитель банкетов. Проводив гостей, мы сами начали собираться по домам. Так себе, спросил меня Дэн. Нет, у меня дела, усмехнулся я. К девушке поедешь? включился он. Все, кто стоял рядом, тут же выжидательно замерли, особенно Кира. "Можно и так сказать", хмыкнул я. "Темниж, босс", покачал головой Денис по моему голосу понявший, что еду я явно не развлекаться. "Имею право", отмахнулся я. "Но ехать на одной машине как-то не солидно. Одной будет достаточно", с нажимом произнёс я. "Не нужен мне карташ". Отбившись от навязчивого желания товарищей впихнуть меня в сопровождение ещё парочку автомобилей, я на своей машине вместе с двумя водителями-телохранителями покинул территорию базы. Рядом со мной на сиденье лежал пышный букет, купленный по моей просьбе Тихоном. "Куда, босс?" спросил Тихон с водительского сиденья. "На кладбище", со вздохом ответил я.